Великая депрессия только способствовала возвеличению Вита Корлеона. Это были как раз те годы, когда к его имени начали почтительно прибавлять словечко «Дон». По всему городу честные люди молили о честной работе. Гордые люди подвергали унижению себя и своей семьи, принимая казенное вспомоществование из презрительных чиновничьих рук. Зато люди Вита Корлеоны шагали по улицам с высоко поднятой головой, в стуга набитыми карманами, не страшась лишиться работы. Как же было не хвалить себя Дону Корлеону и ему, скромнейшему и скром? Он хорошо заботился о своей державе и своих подданных, не обманул чаяний тех, кто доверился ему, кто на него трудился в поте лица, рисковал свободой и жизнью, поступая к нему в услужение. И когда, волею злого случая, кого-либо из его подчиненных ловили и сажали в тюрьму, семья неудачника продолжала получать средства на жизнь, причем не милостыню не нищенские мизерные крохи, а столько же, сколько обычно приносил домой кормилец. Разумеется, это делалось не из благого христианского милосердия. Святым Дона Корлеона не назвал бы и лучший другом, Подобной щедрости был свой расчет. Подчиненный, угодивший в тюрьму, знал, что нужно только держать язык за зубами и о его жене и детях позаботиться. Он знал, что если ничего не выдаст полиции, это с лихвой окупится, когда он выйдет на свободу. В те же годы к Дону Корлеоне пришло сознание, что он правит своим маленьким миром куда успешнее, чем его враги, тем другим, огромным который постоянно возводит препоны на его пути. И утвердил его в этом сознании бедный люд, который изо дня в день тянулся к нему со всего квартала за помощью. Добиться пособия, вызволить парнишку из заключения или пристроить на работу, занять малую, но позарез необходимую талику денег, усовестить домовладельца, который, не внимая никаким резоном, тянет квартирную плату с безработных жильцов. Дон Витте Корлеоне помогал всем и каждому. Мало того, он помогал охотно, с подходом, с лаской, дабы не так горько было человеку принимать благодеяние. Удивительно ли, что когда наступали сроки выбирать представителей в законодательные органы штата, в муниципальные органы, в Конгресс, и озадаченные итальянцы скребли в затылках, не зная, кому отдавать голоса, Они шли за советом к своему покровителю, крестному отцу, к дону Корлеоне. Так понемногу он сделался силой на политической арене, силой, с которой не применули начать считаться трезвые партийные лидеры. С мудрой прозорливостью политика он укреплял свои позиции, помогая одаренным отпрыскам неимущих итальянских семей получать университетское образование. С годами из этих мальчиков выходили адвокаты помощники окружных прокуроров, а случалось и судьи. Отмена сухого закона нанесла империи карлеона жестокий удар, однако и тут Дон успел кое-что предусмотреть. В 1933 году он послал доверенных лиц к человеку, который заправлял всем игорным бизнесом Манхаттена, будь то игра в кости на прибрежных улочках и ростовщичество, непременно сопутствующие ей как сопутствует бейсбольным матчам продажи булочек с сосисками, или игра на бегах, скачках, спортивных состязаниях, нелегальные горные дома, где дулись в покер, или же гарлемская подпольная лотерея, числа. Звали этого человека сальваторы Маранцано, и в преступном мире Нью-Йорка он числился пицценвандой, важной птицей, признанным тузом. Просланцы Корлеоне предложили Маранцану работать сообща, на равных взаимовыгодных условиях. А Витте Корлеоне с хорошо налаженной организацией, связями в полиции и государственном аппарате брался обеспечить махинациям, которые совершались под покровительством Маранцана, надежные прикрытия и дать ему возможность, окрепнув, распространить свое влияние на Бруклин и Бронкс. Но Маранцану был человек недальновидный и пренебрежительно отверг предложение корлеон Он вводит дружбу с самим Аль имеет собственную организацию, своих людей и, сверх того, неограниченные средства на военные расходы. Он не потерпит рядом с собой выскочку с ухватками парламентского пустомеля, не похожего, если верить молве на истинного мафиоза. Отказ Марансано послужил толчком к началу кровавой войны 1933 года которой суждено было коренным образом перестроить весь уклад преступного мира в Нью-Йорке. На первый взгляд казалось, что силы несоизмеримы. Сальваторе Марансано располагал мощной организацией с дюжими громилами, которые исправно блюли ее интерес. Он был дружен с Капоной и в случае чего мог обратиться за помощью в Чикаго. Он поддерживал хорошие отношения с семейством Таталия, сосредоточившим в своих руках всю торговлю живым товаром, и весь, хотя и хило еще в ту пору, сбыть наркотиков в городе Нью-Йорке. Имелись у Воронцана деловые связи и с воротилами большого бизнеса, которые прибегали к помощи его молодчиков, чтобы держать в страхе еврейских деятелей из профсоюза швейников и итальянских анархосиндикалистов из союза строительных рабочих. Всему этому Дон Корлеоне мог противопоставить два малочисленных, но, правда, безупречно вышкаленных, отряда или «режимис» во главе с Клеменцией и Тессио. Связи в политическом мире и в полиции не давали ему в этом случае преимущества, поскольку в поддержку Марансана выступали крупные дельцы. Зато было другое преимущество – недостаточная осведомленность врага о его организации. Истинная боеспособность его войска оставалась неведомой для преступного мира, считалось даже, что Тессио в Бруклине работает независимо, сам по себе. И все же битва оставалась неравной, покуда Витте Корлеоне не уравнял очки одним великолепно рассчитанным ударом. Решив истребить новоявленного нахала, Баронсано обратился к Капоне с просьбой прислать в Нью-Йорк двух своих лучших стрелков. Но семейство Корлеоне нашлись в Чикаго доброжелатели, сумевшие оповестить его, что два бандита прибывают на поезде. Витте Корлеоне отрядил им навстречу карателя Люку Брази с указаниями, сколыхнувшими в этом странном существе самые звериные инстинкты.